Полиция выдвинула версию, что он покончил с собой при помощи мушняка. Специалисты утверждают, что это неправдоподобно. Мушяк действует постепенно, а самоубийца не избрал бы столь медленную и неприятную смерть. Род уторями подобрали еще 18 ноября 1963 года, за четыре дня до покушения. Жила Рани на от городка Юнис, штат Луизиана. она заявила, что ее выбросила из машины компания Руби, за то, что она не захотела иметь ничего общего с готовящимся покушением на Пресстента. Флурас и больница не передал эту важнейшую информацию полиции, а она могла спасти жизнь президента. Когда дело дошло до покушения, Просто вчерами сбежала из больницы. Она скрывалась от мафии почти два года. 4 ноября 1965 года ее нашли мёртвой в своей машине на улице городка Биксенци, штат Техас. Это было ночью. Деши Крубер рассчитывал, что его выпустят из-под ареста под залог, но этого не случилось. И при не обстоятельствах он умер 3 января 1964 года в тюремной больнице, якобы от рака. В связи с этим важно следующее обстоятельства. Дэвид Чэри был образованным и всесторонне одаренным человеком. Однако у него было странное увлечение. дома он занимался лабораторными исследованиями рака. Говорят, что он держал в клетках до двух тысяч мышей. Написал о своем исследовании научную работу. Его коллегу, врача Мэри Черман, нашли в ее доме в Новом Орлеане мёртвой. Неизвестный убийца, который никогда не был найден, убил ее кухонным ножом. Дэвид Ферри умер 22 февраля 1967 года. На первый взгляд, Это была естественная смерть. У него лопнул мозговой сосудик. Однако в его доме затем нашли два письма, из которых одно вполне можно считать прощальным. В этот же тень неизвестный убийца в Майами, штат Флорида, убил кубинского эмигранта, политического деятеля батистовского режима Эладия дель Валье. Николава жертвы была рассечена топором. от сердце пули. Дэлл Вальев платил Дэвиду Ферри за полеты над Кубинской территорией, как правило, 1500 долларов за одну акцию. Билл Хантер был репортёром Далской газеты, «A Long Beach Independent Press Telegram. Как и некоторые другие искатели сенсации, 24 апреля 1964 года В одиннадцать часов вечера он сидел в отведенном журналистом помещении полицейского участка Long Beach. Хантер читал, покуривал и скучал. В помещении находилось двое полицейских в форме. Один из них достал пистолет и застрелил Хантера. Полицейский пристал перед судом, освободившим его, мол, произошел несчастный случай. Он деска заключил пари с коллегой кто быстрее вытащит из кобуры револьвер, и случайно произошел выстрел. В действительности же Билл Хантер был очередной жертвой мафии. Дело в том, что в воскресенье, 24 ноября 1963 года, вскоре после убийства Освальда Джека Руби, он присутствовал при странной встрече в доме Руби. С ним был еще один репортер Джимки Т из таймс Herald. И канцлер Джордж Сенатор и Том Ковет. Неизвестно, о чем шла речь на встрече, но от видно госслужчики получили компрометирующую информацию. Джим Тэтт был убит профессиональным убийцем ударом короты в горло. Это случилось 21 сентября 1964 года в его квартире, когда он выходил из ванной. Убийца исчез без следа. Полиция прекратила следствие. В мае 1965 года при странных обстоятельствах умер Том Говард. В больницу его достал неизвестный мужчина, не назвавший своего имени и сразу же исчезнувший. Утверждает, что Говард умер от исхаркты, но обстоятельства его смерти были подозрительными. К тому же, последние два дня Говард вел себя очень странно. Орен Рейнерс был владельцем заведения по торговле подержанными машинами в Таласи. Случайно он стал свидетелем убийства полицейского Типпита, которое произошло через 45 минут после покушения на президента. Минуту даже преследовал убийцу и был убежден, что это был не Лей Харви Освальд. Для заговорщиков опасный А для свидетелей очень ценный свидетель. Дело в том, что согласно официальной версии, Типпита застрелил Освальд. 21 января 1965 года Рейнельдс заявил следователям, что Типпита убил не Освальд, что он видел убийство собственными глазами. Два дня спустя, когда он работал в своем гараже, неизвестный стрелял в него. и тяжело ранил в голову. Ренмильса отправили в больницу. Полиция, как ни странно, нашла стрелявшего. Его звали Дарил Оэн Гарнер. Он шутосился пьяный по ресторанам и выкрикивал, что Ренмильс получил то, что заслужил. Его арестовали. Но у Гарнера оказалась алиби. Самца свидетели Джейн Муни на допросе подтвердила, что в то время, когда было совершено покушение, он находился у нее в доме. Гарниры распустили. Но неделя спустя Муни была арестована за тайное нарушение ночного покоя. Её отвели в участок и закрыли в одиночке. Два часа спустя ее нашли повешенной. По неизвестным причинам она покончила с собой. сколько не пытались выяснить эти причины, все безрезультатно. Их не было, впрочем, кроме одной. Муни работала в ночном клубе "Карусель". Может быть, она знала, что должна умереть от рук убийц мафии и предпочла это сделать сама. Римельс перехитрил свою смерть, но спокойствие не обрел. После выхода из больницы он получал письма с угрозами. Ночные звонки не давали ему спать. У него пытались похитить десятилетнюю дочь. Когда в июле 1964 года его вызвали для дачи показаний, он заявил, что полицейского тепита убил Освальд, и его сразу же оставили в покое. Ванда Джойс Киллем Тоже работала там со счёсым ночным дежурией Руби. У нее был любовник, коллега мужа, Джон Картер. Он жил в пансионе на нотр Пеквилли Авеню, номер 1026, в том самом, в котором поселился Освальд, приехав из Нового Орлеана Данс. Снова одна случайность. Киллом и Картер работая вместе, могли о многом рассказать друг другу. Так что же мог Киллом узнать от Картера, если он потерял спукой? Переезжал с места на место, тогда как его жена постоянно работала в заведении Руби. В конце концов он позвонил ей из Пенсаколы, штат Флорида, что наконец-то нашел хорошо оплачиваемое место. На следующий день, его нашли на улице с перерезанным горлом. Полиция заявила, что он наскочил на витрину, разбил стекло и переезл себе горло. Нталовская полиция очень быстро из готовности объявила Освальда единственным убийцей президента Кеннеди и полицейского Типита. Однако таксист Уильям Пейли свидетельствовал, Освальд не мог толеть ни в президента, ни в Типите по той простой причине, что 22 ноября во время убийства с 12:30 до 12:45 он сидел в его машине. Согласно записи в путевом листке, кейли вез его от автобусной станции фирмы Greyhound, расположенной недалеко от хранилища школьных учебников, до улицы Нотер-Бекли. Таксиста много раз допрашивали, пытались убедить его в ошибке, но он настаивал на своих показаниях. полности перечёртывающих версию о помешаным убийце единочки